Андра засмеялась. Фрей снова подумал, что она выглядит нервной и расстроенной. Вспомнив об операции аппендицита перенесенной мысли, об этом писали в газетах, а ему сообщил боцман Уилсон, Фрей решил, что для подобных испытаний девушка слишком хрупка. Уверяю вас, я бедная, маленькая, бедная девушка ответила Андра, но я решила, что нет смысла терять время в ожидании следующих кинопроб. Такая жизнь не для меня. Расскажите же, а что для вас? И он бросил на нее тот неотразимый взгляд, которым за время работы с пассажирами научился убивать, как из автомата. Я еду в Кейптаун, чтобы выйти замуж. Просто сказала Андра. Столь искренний ответ удивил Фрея, и ему захотелось стать более дружелюбным. Неужели? Вот видите, я ничего не знаю о личной жизни звезд. Не говорите, пожалуйста, об этом своему командиру, иначе меня спишут на берег. Вообще-то я не понимаю, почему морской офицер должен быть в курсе личной жизни кинозвезд? Кроме того, я не хочу, чтобы во мне видели только звезду. Тревору это тоже не нравится. Тревору? — уточнил первый помощник. — Он, наверное, ваш жених? — Андра кивнула. — Угу, значит, вы едете в Кейптаун, чтобы выйти замуж за этого счастливчика. Прежде чем Андра успела ответить, в разговор вступила миссис Оппендорф. «Это так интересно, капитан! Я ведь знаю Тревора Гудвина. О, они будут прекрасной парой, просто шикарной!» «Не сомневаюсь», — подтвердил Фрей. Ужин подошел к концу. Роулин достал портсигар и предложил Андре сигарету. Она взяла ее с облегчением. Весь вечер девушка чувствовала удивительную нервозность, очень хотела скурить. Фрей поднес зажигалку, и она снова взглянула в его глаза. Они ничего не говорили, но почему-то казалось, что добираются до самого сердца, и Андра неожиданно задрожала, невольно подумав, что ей нравится капитан Роуленд в глубине его глаз. Светило что-то мрачное, но едва он начинал говорить, сразу вспоминался тот голос и сна. Она понимала, что ведет себя странно, но ничего поделать собой уже не могла. Фрей заметил на тонком пальце мисс Ли обручальное кольцо. Поднимаясь из-за стола, Андра уронила сумочку. Фрей поднял ее и подал девушке. Только сейчас он заметил, как она грациозна. Тонкая талия, перетянутая широким поясом, казалось, может переломиться. Конечно, ей надо поправиться. Чудные рыжеватые волосы, стянутые на затылке так, что открывают прекрасную линию лба и овал лица. А глаза? Какие глаза? В ее глазах горит любовь. Процитировал он мысленно: И ложь, и ложь, и ложь. Жаль того парня, за которого она выходит замуж. Интересно, через какое время она его оставит, чтобы вернуться в кино? Да ладно, его похороны это его забота. Именно на этой циничной мысли остановился Фрей, спрашивая вслух мисли, пьет ли она кофе. Обычно его подавали в стеклянном салоне на верхней палубе, где скоро должен заиграть оркестр. Да, спасибо, я люблю кофе. Он никогда не мешает мне заснуть. Отлично, — сказал Фрей. Нельзя позволять себе то, что может вызвать бессонницу. Сон — блаженный сон. Кто обречен сойти во тьму? Кто носит в сердце вечный ад? Закончила строку Андра. У Фрея расширились глаза. Он вышел следом за ней. Многие оборачивались, узнавая актрису, и так она знала Кольтриджа. Внезапно Фрей продекламировал. «Пред тем, как лечь в постель свою, я на коленях не стою и не творю молитвы вслух». Но медленно сниряю дух, предавшийся вере и мечте, Смежаю веки в темноте. Теперь уже Андра с любопытством Взглянула на него через плечо. Ее длинные ресницы дрогнули. Потрясающе, капитан Роуленд, Какие стихи вы помните! Но сказание о старом мореходе колледжа всегда казалось мне жутковатым. «А мне оно нравится. Может быть, потому что когда-нибудь я сам стану старым мореходом», — сказал Фрей. Андра почувствовала себя спокойнее и с улыбкой заметила. «Только не говорите мне, что вы будете бесчувственный, глухой к добру и не к добру». Фрей даже присвистнул. «Браво! Отдаю вам честь!» Его рука взметнулась к фуражке. Вы первая девушка, которая помнит наизусть сказания о старом мореходе. Я очень любила его в школе, но оно всегда вызывало грусть, — вздохнула Андра, особенно те строки, в которых речь идет об одиночестве в брулящем море. Фрей кивнул головой. Именно поэтому он так ценил сон. В эти часы забываются все разочарования». Я мог бы добавить, — подумал роуланд, что однажды сам хотел утопить свое разочарование в море. Когда меня предала любимая женщина, вкусное яблоко, предложенное Евой, оказалось червивым. «Поэзия нравится немногим», — сказала Андра. «Вы часто читаете стихи?» «Очень редко. Но было время...» когда они очень привлекали меня тоже а что вы предпочитаете теперь не думаю что вас это заинтересует мысли увидев мою библиотеку люди обычно отступают на три шага и начинают считать меня скучным человеком едва ли вас можно назвать скучным вы мало знаете меня но мне хотелось бы посмотреть ваши книги и прийти к собственному мнению «Скоро я устрою небольшой прием с коктейлями. Во время рейса мы обычно соревнуемся с капитаном Стивенсом, чьи рецепты оригинальнее, если, конечно, вы не против коктейлей. Я вообще не пью». Это несказанно удивило Роуленда. Ему всегда казалось, что кинозвезды пьют, и немало. Что ж, в ближайшие дни... Он узнает много удивительного об Андре и убедится, что она совсем не подходит под расхожие представления о кинозвезде. В этом салоне стояли бежевые стулья с голубой обивкой и маленькие очень удобные стеклянные столики. Пассажиры болтали, потягивая кофе. Андра рассказывала о Треворе фрей притворялся что ему безумно интересно хотя находил истории о женихе андры скучными впрочем это не помешало ему после окончания беседы решить что мисс ли вполне сносна и вопреки ожиданиям не эгоистка сославшись на усталость андра ушла к себе в каюту докурив в постели последнюю сигарету андра как обычно поцеловала кончики пальцев и притронулась ими к фотографии на тумбочке, произнеся «Добрые ночи, моя любовь!» Она делала это каждый вечер со дня помолвки. Аутспенквин уверенно продвигался в теплых водах. В темнеющем море, как бриллианты отражали светние звезды, сонная Андра подумала, что путешествие обещает быть приятным. К приезду в Кейптаун Она уже совсем оживет. В мыслях Андра вернулась к своему счастливому замужеству. «Мы не расстанемся до смерти», — сказала она вслух, лежа в темноте с заткнутыми за голову руками. Но заснуть ей не удавалось. Морской воздух должен был подействовать как снотворное, но этого почему-то не произошло. Андра подумала, что в последнее время она просто боится засыпать. После того кошмара ей было не по себе. Страшно вспоминать зверское выражение на лице Тревора. Конечно, в жизни он таким быть не может, но сон, конечно, не из приятных. И потом этот голос, успокоивший ее, голос, принадлежащий незнакомцу, который так вовремя подхватил девушку и прижал к себе. Андра включила лампу и стала рассматривать цветы, расставленные в каюте. Нет, нельзя все время думать о том, что голос и сна фантастически похож на голос первого помощника капитана. Тем не менее, мысли о Фрее Роуленде, вопреки ее желанию, вторглись в ее сознание.